Глава 42 Я проснулась посреди ночи, как от толчка. Где я? В полумраке удалось разглядеть очертания печально знакомой мне спальни. Сначала я решила, что это все дурной сон, но потом вспомнила все, что произошло накануне. Ой, я опасливо зазиралась. Я что, уснула на руках у повелителя тьмы? Похоже, что так все и было. Помню, что когда он взял меня на руки... Не было сил даже сопротивляться и бодаться с ним. Я так вымоталась, что готова была хоть на тархе прокатиться. От воспоминаний у меня заолели щеки. И тут позади раздался храп. Я вздрогнула и приняла сидячее положение. Только теперь осознала, что спала с мужчиной в одной постели. Я осторожно обернулась, прямо как в фильмах ужасов. Медленно, с округленными глазами и затаенным дыханием. Блейден, к счастью, оказался одет. а мне тоже костюм паука. Хаос! Стало так противно, этот темный наряд не принес мне ничего хорошего, одни лишь страдания. Встав с постели, я решила снять с себя эту гадость, но все оказалось не так просто. Шнуровка завязана намертво. Я корябала руками спину и вдруг, к своему ужасу, ощутила прикосновение мужских пальцев. «Да, я!» — спокойный, сонный голос. «А-а-а!» — вырвался у меня непроизвольный крик. «С детства боюсь темноты». Не успела опомниться, как ощутила, будто на грудной клетке расходятся металлические кольца. Я судорожно вдохнула и ощутила боль. Ребра со скрипом приняли свое нормальное положение. «Мама!» – поразилась я тому, как легко стало дышать. «Надо было раньше его снять», – буркнул Блейден и одним движением развел в стороны части платья. Рывок и материя упала к моим ногам. Я только и успела прикрыть грудь руками, освободившись от оков ткани. «Как ты встал так тихо?» – спросила я, пытаясь отвлечься от собственной ноготы. Но вот Блейдона, кажется, это совсем не волнует. Он ходит по спальне с сонным видом и не обращает внимания на обнаженную девушку. «Я могу незаметно подкрасться к на охоте», – ответил он, усмехнувшись, как к вопросу ребенка. «Что мне сонная девочка?» «Я глупее оленихи?» – пробурчала в ответ и тут же пожалела о своих словах. «Глупо грубить человеку, у которого в гостях. Не придирайся к словам!» – бросил он и скрылся в одной из комнат. «Я только успела шагнуть из платья и прикрыться покрывалом, как Блейден вновь вернулся. Ванна готова!» – сообщил он. Я рассеянно обернулась. «Приятного купания!» – пожала плечами в ответ. «Ванна готова для тебя!» – прозвучало очень близко и настойчиво. Не успела я ничего ответить, как повелитель тьмы упаковал меня в покрывало и, как была, комком подхватил на руки и понес в ванну. Я так удивилась, что даже не смогла слова сказать. Почувствовала себя непослушным котом, которого хозяин пытается затащить в воду, и перед этим предусмотрительно запеленал питомца. «Ой!» — вырвалось у меня, когда сквозь кокон я ощутила теплую воду. «Горячо!» — замер Блейден, приостановив погружение. «Нет», – пикнула я. «Вода очень приятная, теплая. Но я испугалась самого факта, что сейчас меня будет купать мужчина». «Ладно, мужчина, это полбеды. Сам, повелитель тьмы, выйди!» – зашипела я на него, кутаясь в мокрое покрывало. «Зачем?» – прищурился Блей и посмотрел на меня с подозрением. «Что ты задумала?» «Имей в виду, мои покои запечатаны». Такими заклинаниями, из которых даже тарх не выберется. Я изумленно притихла. Он решил, что я бежать собралась. Пф, было бы куда? Я поняла, сухо ответила я и застыла, ожидая, когда он исполнит мою просьбу. Так что? нарушил Блей напряженную тишину. Неужели он не понимает? Выйди отсюда, дай мне спокойно помыться, не выдержала я. Это уже переходит все границы. Блейден выпрямился и навис надо мной, упрямо сложив. Руки на груди. Дает понять, что никуда не уйдет. Будет смотреть. В какой-то момент мне захотелось расплакаться и пожалеть себя. Но я запретила себе расклеиваться. Погибать так с честью. Не получит он удовольствия от унижения. Если ты желаешь поглотить на обнаженное женское тело, то обратись к своей законной супруге, заявила я и отметила, как брови Блейдена изумленно поползли вверх. Я к ней и обращаюсь. Гавкнул он, и пулей вылетел из ванны. И как это понимать? Кому он там обращается? Ох, не идут мне на пользу ночные пробуждения. Рассудок мутнеет, несет какую-то ерунду. Вот, он с размаха опустил на бортик ванный пузырек. Этим смоешь с себя всю ту дрянь, которой ты испортила свои волосы. Если я увижу на твоей голове хоть один темный волос, я сама лично отмою тебя, — пригрозил он и, хлопнув дверью, вышел. Ну, хоть ушел, и на том спасибо. Я осторожно прикоснулась к пузырьку. Глупо было бы ожидать от Блейдена пакости. Не подсунет же он мне средства для удаления волос. Это слишком даже для него. Я осторожно опустила края покрывала и начала купаться, все время косясь на дверь. Здесь нет щеколды, так что в любой момент мой супруг может сюда явиться, чтобы проверить выполнение своих указаний. О каком расслаблении может идти речь? Быстро нанесла на голову средство, которое действительно растворяет краску для волос и тщательно отмыла им каждую прядь. Еще не хватало, чтобы он и вправду лично меня помыл. Я как пожарный быстро смыла себя этот безумный вечер и опасливо косясь на дверь, завернулась в полотенце. Женских принадлежностей в спальне Блейдена не обнаружилось. И дальше что? Выйти из ванной вот так, в интересном банном платье, У меня такое чувство, будто повелитель тьмы играет со мной, как кот с мышкой. Он что-то задумал, но от меня скрывает свои намерения. Что за игры? На руках таскает, как ребенок, которому родители купили котенка. Ваня своей купает, опять же, как кота или игрушку какую-то. Обращение вовсе не как с воровкой, а скорее как с королевой. Набравшись храбрости, я толкнула дверь ванной комнаты. и оторопела на пороге. Точно, как с котом. Мелькнула отстраненная мысль. «Сколько я была в ванной? Минут десять». За это время в спальне успели накрыть стол на двоих. В центре стоит изящный столик, как в летнем кафе. На нем красуются букеты свежих цветов. Зажжены свечи. Все бы ничего, но я государственная преступница, а на дворе глубокая ночь. «Как это понимать?» – чирикнула я. Мы не ужинали, ответил Блейк, как ни в чем не бывало. Я проголодался. А ты всех воров угощаешь яствами в собственной спальне. Вырвался у меня удивленный вопрос. Только очень красивых, отпустил комплимент Блейден. Присаживайся. Он под джентльменски отодвинул для меня стул. Разве можно садиться за такой красивый стол в таком виде? сказала я на свое полотенце и влажные волосы. Здесь тебе можно все! Улыбнулся Блейден. Я смутилась. Он говорит так искренне, что даже язвить не хочется, и смотрит так нежно, как на красивую картину. Ладно, так и быть, поем. Иногда приятно побыть обожаемым котом, которого хотят искупать, накормить и нагладить. Благодарю. Вздохнула я и присела на отодвинутый стул. Полотенце тут же натянулось. Пришлось осторожно его поправить, чтобы ничего интересного не выглянуло. Ох, а вблизи стол оказался еще интереснее. Это вам не котлета с пюрешкой. Тут блюдо позатейливее. Рыба, которая пахнет так, что голова кругом идет. Овощи на гриле и даже пышные пирожные с изящной шляпкой безе. Стоило вдохнуть ароматы позднего ужина, как я поняла. К черту гордость! За порцию еды я выложу все, что знаю. Я бы и без еды все выложила чтобы очистить свою совесть. Но раз тут так шикарно кормят, грех отказываться. А может, Блейден решил меня задобрить, чтобы я выложила ему все явки и пароли? Глупый достаточно всего лишь предложить мне отправиться домой. Твой естественный цвет волос идет тебе лучше всего. Не крась больше свои волосы. Пожалуйста. Мягко попросил он, и не успела я ничего ответить, как тут же сменил тему. «Как ты себя чувствуешь?» Участливо спросил повелитель тьмы, садясь напротив. И то он, такой непринужденный, будто мы спокойно танцевали на балу. Они боролись с сумасшедшим магом. Голова немного болит, призналась я неожиданно для себя. После этой фразы Блейден скинул голову так, будто я созналась в двадцати убийствах. Сильно? В его глазах отразился страх. Я пикнуть не успела в ответ, как он уже вскочил, подлетел ко мне и схватил за голову. Я ожидала боли, грубости, но ничего подобного не ощутила и в помине. Удивительно, как такие сильные мозолистые пальцы могут касаться настолько мягко и осторожно. Блей нажал на мой затылок, будто прощупывал кости. «Странно, но болит именно в этом месте». Я списывала эти ощущения на усталость, но теперь такое впечатление, будто я здорово приложилась головой. «Нужно позвать лекарей», — вдруг заявил Блей. «Что? Нет, никаких лекарей!» — встрепенулась я. «У меня ничего не болит!» Я оттолкнула его руку. «Хочу есть и спать», — заявила я немедленно, приступила к трапесе. Конечно, перед этим крепко заткнула край полотенца чтобы не случилось конфуза. Он бы мне хоть трусы выдал, бессовестный. А, впрочем, это хороший тактический ход. Без трусов я далеко не убегу. Ладно, отложим дела на завтра, — согласился Блейден и еще раз прощупал мою голову. «Не ищите, ничего интересного там нет», — вздохнула я. «Ты слишком критична к себе», — улыбнулся Блейден. «Понял шутку», — улыбнулся. «Там коснулся пальцем моего лба». Очень много интересного, и вернулся на свое место. «А ваша супруга не против того, что вы принимаете в своей спальне девушку без одежды?» — спросила я, отправляя в рот кусок рыбы. м м обеденье! Я даже пожалела, что придется покинуть этот дворец. Здесь готовят просто изумительно! Я буквально захотела облизать собственные пальцы!» «Сложно сказать!» — хмыкнул Блейден, не сводя с меня глаз учитывая, что она сидит передо мной.